Глава 51. Спустя еще несколько дней Олю выписали. Я напросился их забрать. Для них был готов сюрприз. Еще до того, как я получил тест, начал переоформлять документы на Катю и успел обустроить дом необходимой мебелью. В свою съемную квартиру они больше не поедут. Ключи от нее Катя дала мне, чтобы я привозил необходимые вещи. А теперь их вещи были в ящиках в новом доме. Ключи же от арендного жилья я вернул хозяйке и сообщил, что Катя переехала. Знаю, что получу по ушам за свою самодеятельность. Рыжая будет ругаться. Но ей будет некуда идти, и она останется в новом доме. Ром, ты не туда свернул сказала мне Катя, когда мы проехали поворот на шоссе в сторону ее бывшей съемной квартиры. «Мы ненадолго заедем в одно место», ответил я, поглядывая на нее в зеркало заднего вида. Она с дочкой разместилась на заднем сиденье. Разговор об отцах мы решили отложить до выписки Оли. Не в больнице же ей все это рассказывать. «Опять в магазин какой-то повезешь нас?» — спросила Катя. — Совсем избаловал ребенка? — Не совсем. — А что еще ты придумал? — Увидишь. Пока мы ехали по территории теперь уже поселка Кати, она с любопытством вертела головой. Я остановил машину у крыльца нового дома для Оли и помог им выйти из авто. — Где это мы? — спросила Катя. — В гости, что ли, к кому заехали? «Нет», — ответил я, доставая ключи и документы на дом. «Пойдем посмотрим». Катя пока еще не понимала, зачем я ее сюда привез. Иначе бы в дом не пошла. Но мы оказались внутри, и обе девочки стали оглядываться вокруг себя. «Ну как дом?» — спросил я. «Хороший», — пожала плечами Катя. «Только я не понимаю, что мы тут делаем». «А я такой дом нарисовала». — заявила Оля. — Светлый и красивый. Помнишь, мам, мы такой мечтали с тобой купить? Я едва не рассмеялся. Ну вот и купили. Почти. Я купил для них. И прямо сейчас получу за это по башке. — Помню, милая, — улыбнулась Катя Оле. А мне до безумия захотелось коснуться ее мягких губ и увидеть, как... Ими она улыбается и мне тоже. «Когда-нибудь купим. Обязательно». «Он уже куплен», — сказал я. «Так, где тут сковородки? Мне срочно надо прикрыть свою бедовую голову. Это раз. И не допустить, чтобы Катя добралась до сковородки первой. Это два. Ты себе его купил?» — начала что-то подозревать Катя. «Купил, да». «А-а, привез нас оценить? Классный дом. Да супер просто!» — снова подключилась Оля. Я ей улыбнулся. «Да ты же моя маленькая союзница. Нас двое, а Катя одна. Придется ей подчиниться мнению большей части семьи». «Семьи», — я сказал. «И плевать, что пока это только в моих мечтах». Мечты сбываются, так же, как однажды в моей угрюмой жизни сбылась одна рыжеволосая девочка. Я умею ждать, и я готов признать свои ошибки и искупить вину. Пусть бьет меня, обзывает, посылает, я не уйду. Она плакала над моим письмом, плакала обо мне и звала по имени во сне. Она любит меня и простит когда-нибудь, и уж теперь я сберегу ее душу. Всегда буду ставить ее выше себя, только пусть позволит снова звать ее любимой. — А ты бы хотела тут жить? — спросил я у девочки. — Ага. — Тогда я приглашаю тебя тут пожить. — Зачем? — напряглась тут же Катя, в то время как Оля прыгала на одной ноге и кричала «Радость». А Ольга-то совсем оздоровилась, что не могло не радовать. После выходных через два дня Катя планировала вести ее в сад, а мы все на работу в один офис. Я, несговорчивая Катя и стареющий осел Витя. Впрочем, ему совсем немного осталось стареть в нашей фирме. Он же отрабатывает последние дни и уходит в другую компанию. Только и дышу этим. «Давай вали уже, лысей дальше в другом месте, на расстоянии от Кати. А твое место займу волосатый я. Этот дом я купил Оле. Катя какое-то время стояла в растерянности, то открывая, то закрывая рот обратно. Потом я счел в ее глазах явное желание найти сковородку и... Нет, не пожарить мне мясо, к сожалению». «В каком смысле?» — осторожно спросила Катя. «Дом ваш?» — просто ответил я, не собираясь больше ходить вокруг да около. «Будете теперь жить тут. Ты водить научилась?» «Нет», — на автомате выпалила Катя. да какое это имеет отношение к дому? Что значит, ты его купил?» Так, Катя начинает кипятиться а мой затылок все ближе предчувствует сковородку. Я купил этот дом для Оли. Я специально чеканил каждое слово, несмотря на страх сковородки на моем затылке. Я все равно от своей позиции не отступлюсь. Вещи со старой квартиры уже здесь, указал я рукой на ящики в коридоре, не давая Кате и слова вставить. Ключи я вернул хозяйке арендного жилья и разорвал договор. Вот ключи от этого дома и документы. Машину и водителя я вам тоже найму. Отсюда своим ходом не добраться. Оформлен дом на тебя, потому что мало ли какие сделки нам захочется произвести с этим домом. Но отмечу, что без моего разрешения дом все равно будет не продать, потому что тут будет прописана Оля. — Дом я дарю не тебе. Знаю, что ты бы не приняла. Я дарю его Оле. — А мне зачем? — задала совершенно по-взрослому вопрос Оля, пока Катя то бледнела, то краснела с моей наглости. И тут я понял, что пора ей говорить, почему я так забочусь о ней и ее маме, и кем я ей прихожусь. Хватит уже играть в эти игры». Катя давно оттягивает этот разговор. «Значит, я скажу. Оля уже достаточно ко мне привыкла. Она не должна испугаться новости». «Оля...» Посадил я ее на диван и сел рядом. Смотрел прямо в лицо. «Мы тебе должны с мамой кое-что сказать. Я не просто так дарю тебе этот дом». «Ром, давай не сейчас». — влезла в наш диалог разгневанная Катя. — Сейчас, — отрезал я, — и так долго жду уже. — Оля, ты уже большая и знаешь, что у каждого ребенка есть мама и папа, так? — Да, — обалдела уставилась она на меня от столь странного вопроса. — Кто твоя мама, ты, конечно, в курсе. — Мама Катя. — А папа? Не знаю. Папа Рома. Рома? Как тебя зовут его? Как меня. А ты откуда знаешь моего папу и как его зовут? Оля, я и есть твой папа. Вздохнул я. И замер в ожидании реакции. Страшно, черт возьми. Как ребенок боюсь, что... «Оля меня отвергнет». «Ты?» — округлила глаза Оля. «Рома, ну ты нашел время и слова, как сказать об этом ребенку». «Да подожди!» — шикнул я на Катю и снова посмотрел на Олю. «Я, Оля, я. Твой папа. Смотри. Я достал тест ДНК, который носил в папке с другими документами». Документы на дом я уже оставил на столе в гостиной, а папку планировал забрать с собой. Но она пригодилась еще раз. Я развернул документ и стал показывать ей строчки. «Умеешь же читать уже?» и «Видел, что сказки, которые я тебе подарил, ты читала сама». «Умею», — кивнула Оля. «А что это такое?» «Справка от врача», — ответил я. «Прочти вот тут». Оля вслух стала читать ту строку, которую я показывал ей. Медленно, иногда путаясь в буквах, в сложных словах она прочла. «Что питерский Роман Петрович является биологическим отцом Романовой Ольги Анатольевны?» что питерский Роман Петрович является биологическим отцом Романовой Ольги Анатольевны. Оля подняла глаза на меня, не вполне понимая, что только что прочла. «Биологический отец — тот, кто ребенка маме в животике сделал», — пояснил я, пока Катя стояла позади нас, прижав ладонь к губам и напряженно вслушивалась в каждое слово. А, протянула Оля, и это я. А, значит твой папа я. Это сказали врачи. Теперь веришь? Мам, а правда врачи так сказали? решила уточнить она у матери. Да, милая, ответила ей Катя. Вы с папой сдали анализы. И врачи установили, что вы отец и дочь. «Круто!» — повернулась ко мне Оля. «Ты хороший. Мне нравится такой папа». «Вау!» — так и открыл рот в изумлении. «Она так просто меня приняла! Хотя, конечно, на адаптацию к новым социальным ролям всем нам потребуется время. Оля наверняка еще долго будет звать меня просто по имени». «Ты рада?» — Да, — кивнула Оля, — у всех почти в саду есть папы, даже у Любки Синицкой, а у меня не было, и она меня дразнила. — Вот ведь какая, а? — покачал я головой. — А давай и я тебя в понедельник с сада заберу, у всех на глазах, чтобы никому больше не было повадно дразниться. — Давай, — загорелись глаза Оли. — Только не забывай меня теперь звать папой. — Ой, — смутилась она. «Что, непривычно?» — засмеялся я. не и мне. Но это ничего, дело наживное. А ты теперь будешь жить с мамой?» Теперь смутился я. Не знаю даже, что тут отвечать. «Время покажет», — сказал я. «Пока мы будем с тобой просто общаться». «Ну ладно», — пожала плечами Оля. «Ты знаешь что? Иди-ка дом посмотри». «На второй этаж поднимись, потом нам с мамой расскажешь, что тебе больше всего понравилось». Оля ускакала по комнатам, а я поймал на себе тяжелый взгляд Кати. «Ей не нужна сковородка. Она умеет смотреть матом». «Ты мне что-то хочешь сказать?» — невинно спросил я. «Очень», — ответила она. «Но такие выражения не произносят вслух. Не при ребенке». «Мы не останемся тут, Ром», — сказала Катя, упрямо вскинув подбородок. «Причина? Мне ничего от тебя не нужно, Питерский», — прошипела она. «А я не тебе подарил дом, а Ольке. Я не допущу, чтобы моя дочь жила в каком-то клоповнике». «Это был никакой не клоповник. Вполне нормальная квартира, которая мне была хотя бы по карману, а ты все тот же избалованный пизд мажор». «Пусть так». Но моя дочь будет жить в хорошем доме и учиться в отличной школе. Мои деньги принадлежат ей по праву. Типа хитрый, да? Я не возьму, так ты Оле подаришь. Типа да. Горжусь своей смекалкой. И квартиру твою уже сдали. Какая жалость! Она знает, что ей некуда идти. И материлась глазами просто отлично. Я прекрасно понял, какими эпитетами наградила бы меня сейчас котенок. «Да пошел ты, хитросделанный!» — заявила она мне, развернулась и тоже ушла наверх. «Как-то обидно. Лучше бы уж сковородкой».